Иван Ефремов, Илинский секрет. «Я очень благодарен всем вам», – тихо обратился к собравшимся профессор Израиль Абрамович Файнцимбер, «И огромные темные глаза его засветились. В наши трудные дни вы не забыли о моем скромном юбилее. Благодарность я расскажу вам одну замечательную повесть недавнего времени. Мы, ученые, не очень любим рассказывать еще не подтвержденные многими фактами наблюдения, Примите это как знак моего уважения и доверия к вам. Вы знаете, что я посвятил свою жизнь исследованию человеческого мозга и работы психики. Но ни с одной стороны, ни в рамках одной узкой специальности подходил я к этому интереснейшему разделу науки, а старался охватить деятельность и строение мозга во всей его сложности как мыслительного аппарата. Был я прилежным анатомом, физиологом, психиатром и прочее, пока не основал своего направления – психофизиология мозга. Последние годы я усиленно работал над выяснением природы памяти и, должен сознаться, для выяснения вопроса сделаю еще мало. Уж очень тяжелая эта задача. Пробираясь ощупью среди хаоса необъяснимых фактов, бродя как в потемках в сложнейших взаимосвязях нервных клеток мозга, я собрал лишь отдельные, ставшие ясными крупицы, стараясь создать из них достоверный, опытом проверенный фундамент учения о памяти. Но не об этом я хочу говорить сейчас, а о том, что попутно натолкнулся на ряд особенных явлений, которые еще очень темны, и я даже не пытался ничего сообщить о них в печати. Эти явления я назвал памятью поколений или генной памятью. Я не буду давать вам научные доказательства, А скажу только, что по наследству передается ряд довольно сложных, бессознательных, иногда вполне автоматических действий нервного механизма животного. Инстинкты и сложные рефлексы не могут, по-моему, быть только в подкорковых, низших центрах мозга. Здесь обязательно принимает участие кора. Следовательно, весь механизм гораздо сложнее, чем это предполагали до сих пор. Упрощение механизма инстинктов и есть крупнейшая ошибка современной физиологии. Но это еще не память. Память стоит много выше в цепи всеусложняющихся организаций, ведущих восприятием и осмысливанием окружающего мира. Как и принято современной наукой, память ненаследственна. То есть те отпечатки внешнего мира, которые хранит в себе мозг и накапливает во все время жизни индивида, навсегда исчезают со смертью его, и никак не обогащают, ничего не передает возникшему от этого индивида потомству. Суть моего открытия заключается в том, что я нашел факты, доказывающие передачу некоторых отпечатков памяти по наследству из поколения в поколение. Вы уж извините меня за длинное вступление, но вопрос настолько сложен, что я должен подвести к нему вас подготовленными, иначе мое необычайное вы без мистики и чертовщины себе никак не объясните». Не стоит усмехаться. Это общая для всех или для очень многих слабость человеческой природы. Не вы первые, не вы последние. Факт достоверный, но совершенно для вас необъяснимый. Посчитайте сверхъестественным. Продолжаю. Все вы замечали, но ни с чем не связывали факт, что, например, красота форм, будь то архитектурных, будь то местности какой-нибудь, будь то человеческого тела и так далее, чувствуется и, в общем, одинаково оценивается всеми людьми самых различных категорий, развития и воспитания. А дайте вы проанализировать эту красоту соответствующему специалисту, зданию, архитектору, ландшафт, географу, тело анатому. Тот сразу скажет, что красота есть совершенство в исполняемом назначении, совершенство целесообразности, экономии материала, прочности, силы, быстроты. Я и думаю, что опыт бесчисленных поколений дал нам бессознательное понимание совершенства, воспринимаемого в виде красоты, и это понятие отпечаталось уже в памяти, той бессознательной памяти, которая передается по наследству из поколения в поколение. Есть и другие примеры этой бессознательной памяти о поколении, но о них говорить сейчас не буду. И без того проблема памяти – одна из самых еще неясных. В представлении современной науки память гнездится как бы в ячейках, создаваемых сложнейшими переплетениями отростков нервных клеток мозга в течение индивидуальной жизни, жизни одного человека. Я добавляю, что некоторые из этих ячеек, поскольку окружающая нас природа в течение сотен веков в основных своих чертах остается одинаковой, одинаково возникали у всех людей из поколения в поколение и, наконец, стали передаваться по наследству. Вот эта бессознательная или подсознательная память поколений составляет общую всем нам канву нашего мышления, вне зависимости от образования и воспитания. Исследования в этом направлении очень трудны, и я еще не имею ни одного опытом доказанного факта. Однако я иду еще дальше и допускаю, что в редких случаях комбинации ячеек памяти из особых связей нервных клеток могут передаваться по наследству, сохраняя из жизни прошлых поколений некоторые кусочки из области уже сознательной памяти. Памяти, реализуемой сознательным мышлением. Это известные, но обычно считающиеся недостоверными факты совершенно точного описания людьми тех мест, в которых они никогда не были, сны, воспроизводящие точную обстановку прошедших событий, никогда тоже невиданных, и неслыханных, и многое такое же. Все подобные явления верующими мистиками и другими чудаками считаются доказательством переселения душ. А ученые только пожимают плечами, по известной пословице об обезьяне, которой нечего сказать. Вероятно, есть люди с более обостренной памятью поколений, также и наоборот, с полным ее отсутствием. Так вот, дорогие мои, недавно в тяжелые дни Великой войны я неожиданно получил новые доказательства действительного существования памяти поколений, да еще сразу из области сознательной памяти. Война вынудила меня оторваться от чисто научной работы. Я не мог по своему характеру не принять непосредственного участия в медицинской работе советской армии и начал работать сразу в нескольких крупных госпиталях, где многочисленные контузии, шоки, психозы и другие травмы мозга требовали применения всех моих познаний. Домой я попадал только к ночи. В своей квартире на Сретинском бульваре я обычно просиживал часа два в кресле перед письменным столом, отдыхая и в то же время размышляя о способах излечения особо трудных раненых. Иногда записывал важные факты или рылся в литературе, охотясь за описаниями сходных клинических случаев. Такое времяпрепровождение вошло у меня в привычку. С друзьями и товарищами учеными я виделся редко. Поздние возвращения домой не оставляли совсем времени. А телефонных разговоров я очень не люблю и пользуюсь этим прибором только в самых крайних случаях. Мое необычайное подошло ко мне совсем незаметно, в такой обычный тихий вечер. В тишине, время от времени нарушаемой привычным мерзким лязгом трамвая, стройно шли одна за другой четкие мысли. Я думал о случае потери речи у одного старшего лейтенанта, контуженного миной, когда только что начало вырисовываться будущее заключение, зазвонил телефон. Я не ждал звонка. В тишине и сосредоточенности вечера он показался мне настолько громким, что я быстро сдернул трубку, морщась от досады. Ухо врача отметило взволнованную напряженность голоса, осведомившегося квартиры лета профессора Файнциммера. Затем произошел следующий диалог. Вы профессор Файнциммер. Я... Простите, пожалуйста, за поздний звонок. Я звонил пять раз днем, пока мне не сказали, что вы раньше 11 не приходите. Ничего, я раньше часу не ложусь. Чем могу служить? Видите ли, меня направил к вам профессор Новгородцев. Он сказал, что вы единственный, кто может мне помочь. Он сказал еще, что я буду для вас интересным объектом. Я и подумал. Хорошо, кто вы? Я лейтенант. «Раненый, недавно из госпиталя, и мне нужно...» «Вам нужно повидаться со мной. Завтра в два часа в первом отделении второй хирургической клиники спецгоспиталя». «А, вы знаете адрес?» «Хорошо, спросите меня, и вас проведут». Голос застенчиво бормочущей благодарности угас в трубке. Имя моего друга-хирурга, не раз находившего очень важные для меня случаи заболеваний, говорила об интересном больном. Я постарался догадаться, что это может быть. Потом закурил и возобновил прерванный ход размышлений.